И словно в ответ ему запел телефон. Это шестая батарея, спросил далёкий голос. Да-да, с буйной радостью ответил капитан. Стревоженный голос издалека оказался очень радостным и глухим. Откройте немедленно огонь по урочищу. Далёкий смутный собеседник квакал по нити.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 Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ: "Бегом, полрочь, ищу поконницу!" и совсем перерезало. Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкеров-плупов. Четвёртый офицер и двое юнкеров были возле орудия и фонаря, который метель старалась погасить. Через 5 минут пушки стали прыгать и страшно бить в темноту.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 выстрелил себе в рот последними словами командира были штабная свалка отлично понимаю большевиков ночью недолго зажёг верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним пирочинным ножом а Турц 14 ТВ ДК 1918 г 4 ч дня Най откинул для конспирации на случай если придут собы с Компетлёровцы Хотел не спать чтобы не пропустить звонка Еленев в стену постучал и сказал ты спи я не буду спать И сейчас же после этого заснул как мёртвый одетым на кровати. Елена же не спала до рассвета и всё слушала и слушала не раздался ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал. Уставшему разбитому человеку спать нужно. И уж 11 часов А всё спицы и спица. Оригинально спицы я вам доложу. Сапоги мешают, пояс впился под рёбра, город душит. И кошмар уселся лапками на груди. Неколка завалился головой навзничь, лицо побогровело и из горла свист. Свист. Сняка паутина какая-то.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 Кто? Кто? В ужасе спросил, нисколько ничего не понимаю. Кто? Кто? Кто, -кто, -кто, -кто, -кто, кто? кто? Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так. Ху-ху-ху. Ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слёз: "Да, с любовником". Нисколько в ужасе прижался к стене и уставился на видение.